А ведь ей это и в голову до сих пор не приходило. Нет, правда, всю ночь бродила по городу с очень даже симпатичным и уж точно незаурядным мужчиной. Он всячески давал понять, что она ему тоже симпатична, а ей в голову не приходило подумать хотя бы о легком флирте, не говоря уже о большем. «Почему это не не, Павел Матвеевич?»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 Я Андрюшу, дай бог не соврать, 37 лет знаю, и способности его мне известны. Тебе сейчас разумный эгоизм необходимо в себе питать, а не влюбленность. А может, у меня и так есть кто-нибудь, — запальчиво заявила Аля. Раньше вы почему-то об этом не волновались. И кто же это у тебя раньше был-то?» С мальчишеской снисходительностью, глядя на нее, поинтересовался Карталов. — Илья Святых? Есть о ком волноваться. Я его, между прочим, четыре года на режиссера учил, не забывай. И сейчас на пятнадцать ходов вперед его вижу, как Гарри Каспаров, второразрядника. И за тебя, вот именно за тебя, я в связи с ним совершенно спокоен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 «Нинка, вон, пожалуйста, беременная!» «Да вы что?» — ахнула Аля. «Да быть не может, Павел Матвеевич, я же знаю. От кого она может быть беременна?» «Ну, это уж я у изголовья не стоял», — усмехнулся Карталов. «От мужа, надо полагать, от Гришки». «Ну, она же... Они же...» — пробормотала Аля. «Она совсем недавно говорила, что разойтись с ним собирается». Ох, Алечка, — поморщился он, — недавно это когда? Говорила одно, думала другое, делала третье, обычное дело. На четвертом месяце уже. Беспреданница, Джульетта, просто катастрофа. А тут еще ты со своими знакомствами. Аля была уверена, что Карталов волнуется совершенно напрасно. Стоило ей окунуться в московскую жизнь, как знакомство с Андреем Поборцевым стало таким же далеким, невозможным воспоминанием, как и сама Барселона. но живет он где-то в волшебном городе, куда-то улетает прямо с горы Манжуик. Может быть, изредка возникает и на московских улицах, причем здесь она. Неожиданно обнаружившаяся беременность Вербицкой оказалась для Али куда более насущным делом. Конечно, не потому, что все ее мысли были заняты Нининой судьбой. Просто было понятно, что ей почти наверняка предстоит срочно вводиться сразу в несколько спектаклей театра на хитровке. И Карталов не замедлил подтвердить ее предположение.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 «Главные роли. А ты, между прочим, еще и институт вот-вот заканчиваешь. Не забыла?» Ничего она не забыла, но ничто не казалось ей сейчас слишком трудным. Все было забыто. Тера, из которой она уволилась еще перед поездкой, отдых, книги, все. Не об этом ли она мечтала?» Не об этом ли старалась не думать, глядя на то, как репетирует, как играет Нина? Али и в голову не приходило желать ей чего-нибудь нехорошего, чтобы занять ее место. Но ведь беременность — это же нормально, очень даже хорошо, и не навсегда же она уходит. Просто будут теперь играть двумя составами. Что в этом плохого?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 А работалась Алле так хорошо, как никогда прежде, и жизнь ее летела легко. Единственным, что несколько омрачало существование, были Ромины звонки. Алле уже узнавала их не хуже, чем определитель номера. Даже в том, как звенел телефон, было что-то иступленное. Сначала она чувствовала вину перед ним, хотя в чем она его обманула, и пыталась оставаться терпеливой, объясняя ему, что с ней произошло. Но уже через неделю Аля поняла, что ее начинает раздражать сама необходимость что-то объяснять о себе человеку, пусть даже очень неплохому, который половину ее объяснений не слышит, а половину хоть и слышит, но все равно не понимает. Она никогда не была склонна к патетике, и постоянное произнесение слова «душа», «любовь», «невозможность», да еще по телефону коробило ее своей пошлостью. И не отвечать на звонки нельзя было. А вдруг это трупой звонит, вдруг какие-то изменения в графике репетиций. Рома пытался встречать ее возле театра.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 перестал маячить перед театром и перед Гитисом, как сквозь землю провалился. Ну и, слава богу, с облегчением подумала Аля. Не идиот же он понял, наконец. И, захлестнутая выше головы свалившейся на нее работой, напрочь забыла о Ромином существовании. Сначала Аля совершенно не волновалась в день генерального прогона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 Вот таким взглядом и всматривалась Аля в собственные глаза, не замечая ни костюма своего, ни грима, ни маленькой шляпки, ни серебряных браслетов и колец. Цветаева всегда носила только серебро, не любила золото. Она знала, что на этот раз у нее не будет привычного и каждый раз нового ощущения зала.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 Что они сразу поймут, Аля не знала, но лицо у нее при этой мысли точно судорогой свело. Неестественная улыбка застыла на губах, глаза тоже застыли и, кажется, еще больше потемнели, щеки задрожали. К этой минуте, когда в репродукторе раздался негромкий голос Ольги Юрьевны, которая вела сегодня спектакль,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 и она вдобавок ко всему стала хватать воздух ртом, как выброшенная из воды рыба. «Пусть остановят прогон!» — панически мелькнула у нее в голове. «Я не могу! Я всё забыла! всё! Она знала, что Карталов сидит на зрительских местах посередине сцены, и, вопреки отрепетированным движениям,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 хотя силуэт его только на мгновение замер на освещенном крыльце и тут же канул в уличную темноту. Но этого мгновения было достаточно, чтобы уловить неповторимую легкость его движений. Аля еще вся была охвачена тем подъемом, который всегда возникал у нее после удачного спектакля, а сегодня был особенно силен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 и вы думали о себе, а не о ней. Правда, ли это ваш единственный промах. С Казановой вы чувствовали себя легко именно потому, что были заняты партнером, а не собою. Во всяком случае, мне так показалось, смягчил он свое замечание. Но али совсем не нуждалась в том, чтобы с ней осторожничали. Неужели это так заметно, Андрей Николаевич? Она даже остановилась от волнения. — Это ведь и правда так, точно так. А как вы догадались? — спросила она с любопытством. Поборцев засмеялся. — Ну, все-таки я не впервые в театре, честное слово. Как ты догадываешься? Каждый раз по-разному. У вас, например, лицо делается до невозможности серьезным. Вы пыжитесь изо всех сил, чтобы показать,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 писанные между мощными фланкирующими башнями напоминает купол знаменитой Санта-Мария дель Фиоре во Флоренции. Чрезвычайно интересно наблюдать, как стилистические увлечения шестидесятых годов XIX века романтично слились в некое старомосковское целое, которое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 нынешнее впечатление с тем, которое осталось у нее после Барселоны. Но, вглядываясь, ловила себя на том, что ничего толком не замечает. Взгляд ее скользил по его одежде, по всей его фигуре, которая показалась ей изящной, и снова возвращался к его на весь облик непохожим глазам, в которые ей все-таки неловко было,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 Да и не хотела называть. Поборцев посмотрел на нее внимательно и вдруг взял под руку. Аля вздрогнула от этого неожиданного жеста. Вечер был теплый, она с утра надела синий шелковый плащ и теперь сразу почувствовала сквозь тонкую ткань, какое у него прикосновение, твердое и ласковое одновременно. «Никуда мне не пора», — сказал он, — «погуляем немного. Здесь красивые места». Наверное, от того, что все происходящее накладывалось на то состояние душевного подъема, в котором она находилась после спектакля, Аля вздрагивала, как от холода. «Конечно, поэтому», — подумала она изгибом своей руки вслушиваясь в прикосновение его руки сквозь плащ. Я просто разволновалась после спектакля, это же понятно. Но ничего ей не было понятно сегодняшним вечером, и меньше всего она понимала свое чувство к мужчине, который шел рядом с нею легкой походкой.